Февраль 29. Доступность океана пространственной мысли выражается также и в том, что мысль осознается не как таковая, но в процессе своего становления и в возможностях беспредельного развития. Если у малоразвитого сознания мысль неподвижна или малоповоротлива, то у сознания огненного – Она течет, развертываясь по линиям своего направления и расширяясь при этом без конца. Одна ступень ее следует за другой, и не видно конца ее росту. Мысль в пространстве растет, и сознание охватывает все возможности этого роста. Не только мысли, но и всех прочих явлений жизни касается этот процесс, если сознание позволяет. Явление при этом как бы проектируется мыслью вперед к своему логическому завершению или развертыванию и расширению. Надо лишь понимать, что эволюция касается всех явлений жизни, и что все формы ее можно усовершенствовать беспредельно, если они жизненные, то есть способны к эволюционированию. Отсюда и ощущение целого потока мыслей при размышлении о том или ином явлении жизни. Отсюда и не только и глубокое понимание, но и ярое усмотрение путей их дальнейшего совершенствования и развития. Если учитель всегда нов, то нов и ученик, идущий за учителем света. Мысль огненная превалирует над мыслью обычной, и потому нет и не может быть безразличия к тому, что говорит наш ученик. Он видит больше и шире и, вдвигая факт в будущее, безошибочно определяет его истинную ценность или непригодность к эволюции. При этом сказать «все» значит разрушить. Следовательно, говорить можно лишь по сознанию и ко времени. Дать можно, и можно дать много, но лишь в пределах вмещения слушателей. И оформление мысли может быть только такое, что она будет доступна. Правда, в мере различной, как для большого, так и для малого сознания. Кроме того, нет никакой необходимости наклеивать на мысли ярлык фильмы, ограничивающего условиями момента. Сколько прекрасных, но заключенных в старые отжившие формы мыслей покоится на страницах прежних писаний? Новые, новые, новые и устремляющиеся только вперед. Сполок в будущее. Мысль может быть стара, как мир, но форма ее выражения должна быть изысканно новой и двигающей эволюцию жизни. «Сын мой, не око владыки всегда над тобой, и хорошо, если памятование об этом не покидает тебя ни на миг. Противные явления не затуманивать это памятование, а наоборот, обострять яро должны» ибо все, связанное со мною, вызывает ярое противодействие тьмы. Где противодействие, там обычная тьма. Также и противодействие стихий неизбежно, ибо инертно по природе. Если же выведены из равновесия, то силы их ужасающие, но человек — это Бог, наделенный полным потенциалом божественных всемогуществ, все видения, все знания, везде сущности и так далее» своими, пока еще скрытыми и спящими свойствами. Наделил он Бога, созданного им по образу и подобию своему, и, создав, поместил его на звезде и начал ему поклоняться. Но Отец в вас внутри, равно как и я в вас, и мы едины и нераздельны, и Отец раскрывает себя в сознании вашем, ибо вы и Он едино, вы и есть Он, Ибо сказано было, что вы боги. Так бесполезно искать Бога вовне. И человек сегодня не есть Бог, но зародыш будущих божественных свойств в нем уже начинает функционировать. И все его органы чувств есть не что иное, как прообразы его будущих достижений, которые в процессе эволюции будут раскрываться все больше и больше. А так как основа чувств есть беспредельность, То можно представить себе огненные чувства человека через эоны времени или способности его разума или его чувствования. Беспредельность заключена в человеке возможность беспредельного развития всех его свойств и его качеств. И человек будущего также отличается от самого себя в настоящем, как комочек грязи от солнца. Далек путь до солнца. Но утешение в том, что зачатки всех свойств уже заложены в человеке. Их можно уже начать развивать. Не смущаясь дальностью расстояния до вершины, ибо иного пути нет, и ничто не сможет иное осмыслить пребывание человека на планете. Во имя невероятно далекого, но достижимого будущего творится все, что происходит с человеком в жизни земной и надземной. Прозрение – в это отдаленное будущее, делает его огненно близким и достижимым, и каждый шаг по правильному направлению приближает. Ступени достижений на этом пути столь прекрасны, что дальняя близость становится уже не мечтой, но действительностью, и стоит ради чего потрудиться. Достижения эти неистребимы, неуничтожаемы и неотъемлемы. Они живут трудятся, страдают, переживают, неизвестно для чего и ради чего, и лишена смысла их жизнь, но знающий знает, во имя чего каждая радость и каждое страдание. Цена велика, но и достижения огромны. Так идут через жизнь двое. Один слепой, другой зрячий. Один не знает, куда и зачем, другой знает. Для одного со смертью кончается все, для другого лишь начинается там. На заре дня очередного воплощения двое вышли на поле жизни, но сколь же различно оно для каждого из них, и все различие в сознании один знает, другой нет. В каждой работе для знающего, какова бы ни была она, лишь обострение и оттачивание его способностей. Не ради заработка, не для препровождения времени, но ради достижения цели далекой. Так все, что творится им в жизни земной и надземной, все целесообразно. Так далекую цель переносит он в настоящее, и в настоящем утверждает ее, делая ее первостепенной реальностью жизни и осмысливая и одухотворяя ею каждый свой шаг. Огненно-сознательный труд. И каждое, отдельное даже действие, неоценимо полезно для будущего. Так жизнь стоит того, чтобы жить, ибо каждое мгновение ее принадлежит будущему и может быть плодоносно. И с великим пониманием использовано для будущего огненные достижения неистребимы. Так на ключе будущего строится вся жизнь, ибо ключ от настоящего в будущем.